Из-под полуопущенных век Дерус наблюдал за руками крупье. Вот они и скользнули назад с середины стола и замерли на краю. Холеные руки с пухлыми длинными пальцами. Дерус поднял голову и взглянул на крупье. Это был неопределенного возраста лысый мужчина с бесстрастными голубыми глазами. На голове его не было ни единого волоска. Дерус... Снова перевел взгляд на его руки. Лежавшая на краю стола, правая рука чуть повернулась. Теперь пуговицы на рукаве коричневого-бархатного, похожего на смокинг-пиджака, крупье, покоились на столе. Холодная улыбка играла на губах Деруса. У него стояли три фишки на красном поле. Крупье выплатил выигрыш двум из четырех человек, сидевших за столом. Дерус установил пять синих фишек на красные, чуть повернул голову влево и увидел, что приземистый молодой блондин рядом выставляет три фишки на зеро. Дерус облизал пересохшие губы и перевел взгляд в угол этой небольшой комнаты, где на настоящем у стены диванчике сидела Фрэнсен Лей, откинув голову на спинку. — всё в порядке, детка, — сказал ей Дерус теперь все в порядке фрэнсенлей подняла голову и потянулась к коктейлю на низком круглом столике она отпила глоток уставилась в пол и ничего не ответила дерус снова посмотрел на блондина трое других игроков делали ставки крупье казался настороженным почему каждый раз Когда я ставлю на красные вы ставите на зеро. И на двойное зеро, когда я ставлю на черное. Молодой блондин улыбнулся, пожал плечами и ничего не ответил. Дерус положил руку на игровое поле и сказал почти нежно. — Я задал вам вопрос, мистер. — Может быть, я Джесси Ливермор, — проворчал блондин, — и люблю играть на понижение. «В чем дело?» — раздраженно поинтересовался один из сидящих за столом. «Пожалуйста, делайте ставки, джентльмены», — вмешался Крупье. Левой рукой запустил колесо рулетки, правый бросил шарик в направлении, обратном направлению вращения колеса и положил правую руку на край стола. Шарик остановился на черном номере, двадцать восемь, рядом с «Зеро». Блондин засмеялся. «Близко!» — сказал он. «Очень близко!» Дерус аккуратно сложил свои фишки. «Я проиграл шесть тысяч. Довольно примитивная работа, но деньги делать можно. Кто содержит этот притончик?» Крупье, помедлив улыбнулся, и пристально посмотрел Дерусу в глаза вы сказали притончик спокойно переспросил он дыррус кивнул не обременяя себя ответом мне послышалось вы сказали притончик крупье чуть выдвинул ногу перенося на нее тяжесть тела трое игроков быстро собрали свои фишки и отошли к маленькому бару в углу комнаты они заказали выпивку и, опершись со стену, наблюдали за Дерусом и Крупье. Блондин остался у стола и насмешливо улыбался. Поцокал он языком и задумчиво покачал головой. — Ну и манеры у вас! Фрэнси Нулей осушила стакан и снова откинула голову назад к стене. Она прикрыла глаза и незаметно наблюдала за Дерусом из-под длинных ресниц. В это мгновение открылась дверь, и в комнату вошел Верзила с черными усами и косматыми черными бровями. Крупье посмотрел на него, потом указал взглядом на Деруса. «Да — Да-да, — бесстрастно повторил он, — мне послышалось, вы сказали, притончик. Верзила подошел к Дерусу и легонько толкнул его локтем. — Вон! — сказал он, лишенным всякого выражения голосом. Блондин ухмыльнулся и сунул руки в карманы своего темно-серого костюма. Дерус глянул через стол на крупье и сказал, — Вы возвращаете мне мои шесть тысяч, и на этом мы расходимся. — Вон! — скучным голосом повторил Верзила, толкая Деруса локтем в бок. Лысый в крупье вежливо улыбнулся. — Но ты, — сказал Верзила, — ты же не хочешь нарваться на неприятности. — Тише, тише, приятель, — спокойно сказал Дерус, посмотрев на него с насмешливым удивлением. — Ники, сделай его. Блондин вынул правую руку из кармана и резко выбросил ее вперед. — в ярком электрическом свете кастет показался черным и блестящим раздался глухой звук удара верзила стал медленно оседать цепляясь за даруса но тот стремительно отступил в сторону выхватывая из под мыки пистолет и верзила судорожно хватая за край игрового стола рухнул на пол фрэн сенлей вскрикнув поднялась с дивана блондин легко отпрыгнул в сторону и повернулся к бармену. Тот положил руки на стойку. Трое игроков весьма заинтересованно наблюдали за происходящим, но никто из них не шевельнулся. «Средняя пуговица на правом рукаве, Ники», — сказал Дерус. «Кажется, медная». «Ага». Блондин пошел вокруг стола на ходу засовывая кастет обратно в карман. он приблизился к крупье, взялся за среднюю пуговицу на его правом манжете и с силой дернул ее. Когда он дернул во второй раз, она оторвалась, и за ней потянулась из рукава тонкая проволочка. «Точно — Точно! — небрежно заметил блондин. Он отпустил руку крупье, и та бессильно повисла вдоль тела. — Сейчас я забираю свои шесть тысяч, — произнес Дарус, — а потом мы пойдем побеседуем с вашим боссом. Крупье медленно кивнул и потянулся за голубой коробкой для фишек. Распростертый на полу Берзила не шевелился. Блондин завел правую руку за спину и вытащил засунутый сзади за пояс брюк автоматический сорок пятый. Он стоял, поигрывая пистолетом, и обворожительно улыбался всем присутствующим в комнате.